Национальная одежда. То ли тропики тому виной, то ли вечное лето. Но так сложилось, что в Малайзии повсюду буйство красок. Будь то кухня, флора или фауна, все пестрит разнообразием. Эта закономерность не обошла стороной моду. Если оглядеться на улицах Куала-Лумпура, первым делом бросается в глаза то, как много людей носят традиционную национальную одежду без всякого праздничного повода – а просто так, каждый день на работу. А поскольку народ Малайзии – это три крупные и еще много мелких этнических групп, то и национальных костюмов здесь великое множество. Можно считать, что вы хорошо освоились в стране, если в вашем гардеробе появились шелковые наряды из батика, элегантная приталенная кебая с балийским кружевом, цепао, шальвар-камис и великолепные пашминовые шали – а дома вы щеголяете в саронге, каждый раз завязывая его по-новому. Меня лично очень радует, что идея о неприемлемости культурной апроприации не прижилась в Малайзии. Напротив, если кто-то надел национальную одежду другой этнической группы, это расценивается как уважение и демонстрация хорошего отношения. Если индиец или даже иностранец придет в гости к малайцам в национальной малайской одежде – Это будет означать только одно. Им нравится малайская культура, и они хотят сделать хозяевам приятно. Поэтому смело называйте национальную одежду в Малайзии или комбинируйте ее элементы с привычными вам предметами одежды. К примеру, индийский топ курта или малайская кибая прекрасно сочетаются с джинсами. Несмотря на любовь малайзийцев к национальному костюму, Государство не пускает процесс на самотек и делает все, что в его силах, чтобы укрепить и сохранить культурную традицию в моде. Так в январе 2008 года вышел правительственный циркуляр, который предписывает государственным чиновникам по четвергам носить на работу традиционную одежду из батика. Костюмы и галстуки в этот день отменяются. Батик. Невозможно говорить о традиционной одежде малайцев без рассказа о батике. Эта традиционная индонезийская техника росписи ткани распространилась по всему малайскому миру и приобрела характерные черты в разных странах. На натянутое полотно ткани наносят контуры рисунка горячим воском. Делать это можно вручную специальным инструментом – чантингом или с помощью трафарета. Конечно, расписанный вручную батик ценится выше ведь даже один и тот же художник не нарисует два абсолютно идентичных полотна. Затем батик расписывают красками, а восковые контуры не дают краске растечься. После того, как краска высохнет, ткань кипятят, чтобы освободить ее от воска. Получается ткань без изнанки, одинаково яркая с обеих сторон. Определить страну, в которой был сделан батик, обычно можно по расцветке. Популярные мотивы у малайцев – Это цветы, листья и крупные геометрические узоры. Животных и людей не изображают, так как это запрещено в исламе. Малайский батик обычно светлых и ярких цветов. То самое тропическое буйство красок. Малайская баджу. Баджу-милаю – традиционная мужская одежда малайцев. Баджу – по-малайски одежда, а баджу милаю – малайская. Баджу-милаю состоит из трех частей шелковая или хлопковая рубаха с длинными рукавами свободного кроя брюки и повязанный поверх них сампин сангкет, нечто наподобие юбки из парчи. Черная баджу-милаю с вышитым золотом сангкетом считается самой торжественной одеждой, которую прилично надеть даже на такое событие, как день рождения султана. Подобное одеяния должны носить послы Малайзии на официальных встречах с главами иностранных держав. Баджу-куронг – это женский вариант баджу-милаю. Пожалуй, это самая распространенная одежда малайек, начиная с XV века и до сих пор. Баджу-куронг элегантен, в нем не жарко, и он отвечает требованиям наиболее религиозных дам Малайзии, которые предпочитают прикрывать руки и ноги. Рубашки для баджукуронг более или менее одинакового покроя, а вот юбки или саронги могут быть прямыми или со сборками впереди. Баджукуронг считается наиболее консервативной женской одеждой, так как он весьма просторен и не подчеркивает фигуру. При всей скромности кроя традиционная малайская одежда всегда ярких цветов. Женскую шьют как из батика, так и из однотонного шелка. Посреди всеобщего буйства красок в стране оранжевые, зеленые, отливающие шелком блеском наряды, смотрятся гармонично. Для менее скромных существует баджу кибая. Кибая на фоне куронга – это настоящая сексуальная революция. Она сужена во всех нужных местах, приталена и имеет низкий клиновидный вырез. Этот наряд уходит корнями в XV век. Название кибая происходит от арабского «каба» — одежда. Слово принесли в Юго-Восточную Азию в XVI веке португальцы. На основе традиционной кибаи дизайнеры создают свадебные платья, вечерние наряды, форму для стюардесс и просто модные топы, которые можно носить и с джинсами. Если вы оказались на званом вечере или на торжественном приеме в Малайзии, не стоит удивляться, что вокруг вы видите не фраки и даже не костюмы с галстуками — а яркие шелковые рубахи с длинными рукавами и крупными цветами спереди. Это не гавайская вечеринка, куда вы попали по ошибке, а торжественный прием по-малайски. Батиковые рубахи с длинными рукавами здесь считаются формальной одеждой наравне с костюмом. Часто их носят иностранные официальные лица на торжественных приемах в Малайзии. Возможно, сняв галстук и надев шелковую батиковую рубаху, легче проникнуться малайской беспечностью и благодушием. Саронг и его разновидности – это, во-первых, составляющая баджу-милаю, баджу-куронга и баджу-кибаи. Кроме того, хлопковые или шелковые саронги здесь носят дома как мужчины, так и женщины. В них не жарко и удобно. Женщины носят саронги с батиковыми рубашками или трикотажными топами – А бывают, что и сами по себе вроде платья кольте, Так, например, делают на Борнео. Из блога «Сказки о Малайзии». На днях я вдруг поняла, что в моем гардеробе есть одежда с малайскими мотивами в дизайне, а настоящей, традиционной – нет. Скоро Рамадан. За ним последует празднование, позовут в гости. Прекрасный повод покрасоваться в чем-нибудь малайском. В первом же магазине малайской одежды меня закачала от цен. В плохом смысле этого слова. В Малайзии хорошее деловое или кэжуал платье можно купить за 50 долларов. За 100 – вечернее. А тут один лишь верх от баджу кибаи стоит 250 долларов. Выяснилось, что я забрела в дизайнерский бутик. Кибаи там действительно все до одной были красивые. А где, говорю, к ним саронги? Выяснилось, что соронги можно подбирать отдельно, комбинируя расцветки. Спросила, нельзя ли мне на правах неуклюжей иностранки вместо саронга юбку. Завяжу не так, как надо, и свалится соронг в недобрый час. Меня заверили, что могут сшить и юбку, хоть на молнии, хоть на резинке. Соронг — это же прямоугольный кусок материи, Вот из него и сошьют при желании юбку. В другом магазинчике продавщица загорелась обучить меня всем малайским премудростям. «Зачем?» — говорит вам юбка. «Тьфу, что такое у вас получится, а не национальный костюм?» «Сейчас, — говорит, — я вас научу всем секретам завязывания саронга. И прежде чем я успела возразить, принялась оборачивать себя саронгом поверх джинсов. Откуда-то появилась пряжка». Один конец саронга девочка продела пряжку так, что спереди собрались складки, как положено. А потом оба конца провела за спину и завязала на узел. Когда надеваешь верх, хоть куронг, хоть кибая, все равно узел видно не будет. В третьем магазинчике обнаружились совсем уж неимоверной красоты кибаи из органзы. Все вроде тщательно прикрыто материалом, но видно насквозь. Под такую кибаю надевают маленький шелковый топ на лямках. Я спросила продавщицу Малайку, «А что, малайским девушкам можно вот такие вот прозрачные одеяния носить?» «Вообще, — говорит она, — нам нельзя, но мы носим». И кокетливо захихикала. В тот день я так ничего и не купила, хотя перемерила целый ворох одежды. Сари. В первые годы в Малайзии я старалась устроить жизнь так, чтобы сохранить свои культурные традиции. Я знала, что я здесь надолго, и мне хотелось сохранить эту часть себя, чтобы потом передать ее детям. Мне было важно говорить по-русски, следить за тем, что происходит в российском кино, читать на русском и отмечать наши праздники. Мой муж весьма равнодушен к каким бы то ни было традициям. Забавно, что из нас двоих родина его предков – Индия – вызывает живой интерес только у меня. В отличие от меня, он никогда не был в Индии и искренне убежден, что тонкая организация его организма не переживет погружение в индийскую гастрономию. Поэтому малайзийские и индийские традиции в течение многих лет существовали для меня вне нашего дома. Мне все было интересно. Многое я пробовала и примеряла на себя – Но ничего из этого не становилось частью наших семейных будней. Когда родилась моя дочь Мария, а потом и сын Даниэль, я очень хотела, чтобы дети видели красоту всех культур, частью которых они являются. Ясное дело, что русский язык и все связанное с русской культурой я взяла на себя. С Малайзией тоже все было понятно. Она существовала вокруг нас и грела нас в своих тропических объятиях без особых усилий с моей стороны. Но в какой-то момент меня осенило, что всю прелесть индийской культуры, за исключением разве что любимой мужем индийской кухни, предстоит раскрывать для детей мне. Так, на девятнадцатом году жизни в Малайзии я наконец-то решила пошить себе и детям индийские наряды на свадьбу младшего брата моего мужа. Все время до этого я любовалась в сари Саре с безопасного расстояния, не решаясь на сложные манипуляции с оборачиванием себя многометровым куском ткани. Каждая уважающая себя малазийская индианка имеет в гардеробе сари. Старшее поколение носит его по любому более или менее важному поводу – на семейные мероприятия, на ужин в ресторане, в храм или даже на воскресную мессу в католической церкви. Сари попроще можно надеть и на работу – Младшее поколение, пожалуй, не столь ловко в обращении с этим традиционным облачением и надевает сари только по чрезвычайно торжественным случаям. Можно смело сказать, что каждая индианка надевает сари как минимум один раз в жизни – на собственную свадьбу. Сари можно описать как кусок ткани, особым образом оборачиваемой вокруг тела. Но не все так просто, как кажется – Завернуть саре – это не соронг повязать. Его оборачивают вокруг талии, туго натягивая верхний край обеими руками, чтобы оно плотно облегало тело, собирают гладкими складками, заворачивают за пояс, а свободный край перекидывают назад через левое плечо, прикрывая им грудь. Длина сари составляет от 5 до 12 метров. Они бывают до полутора метров шириной, И ткутся без единого шва. Весом некоторые сари могут достигать 10 килограммов. Их носятся специальным топом чоли, у которого, как правило, короткие рукава и круглая низкая горловина. Она шьется плотно прилегающей к телу и весьма короткой, так что живот и нижняя часть спины открыты. Некоторые чоли скроены так, что открыта вся спина. В индуистской мифологии пуп верховной богини считался источником жизни и творчества. Именно поэтому традиционно так сложилось, что сари оставляет живот открытым. Но одно дело знать всю теорию и видеть, как ловко другие носят сари, другое — попытаться сделать это самой. Я реально оценила свои силы и поняла, что без помощи не обойтись. Три подруги-индианки откликнулись с большим энтузиазмом, И мы отправились в индийский район Куала-Лумпура, Лебух-Ампанг. В одном магазине сари мы провели около трех часов. Для меня абсолютный рекорд шопинга. Надо сказать, что я недооценила как время, необходимое на то, чтобы обзавестись сари, так и его стоимость. Нас забросали вопросами тут же у входа. Мы гости со стороны жениха или невесты? Насколько мы близкие родственники с женихом? Подруги тут же пояснили, что близким родственникам, например, братьям и сестрам, уместно прийти в более ярком и дорогом саре. Если мы дальние родственники, друзья, или просто знакомые, то лучше выглядеть чуть скромнее. Скромность или экстравагантность сари определяется цветом и тканью. Красный с золотым – традиционно цвета сари невесты Гостям лучше выбирать другие оттенки». Чтобы еще лучше определиться с материалом и расцветкой, мне продолжали задавать вопросы. Будет ли свадьба на улице или в помещении, в храме или в холле, днем или вечером? Когда блицопрос был окончен, продавцы принялись метать на прилавок рулоны ярких тканей. Ярко-желтые с розовой оторочкой, переливающиеся зеленые с золотыми слонами по краю, бирюзовые с розовым верхом, Диапазон цен тоже поразил. От нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Без подруг я бы точно утонула во всем этом великолепии. Они ловко разворачивали рулоны, показывая мне, из какой части будет сшита блузка чоли, а какая часть — само сари. К яркости цветов нужно привыкнуть. Перебирая все это буйство красок, я все время останавливалась на привычных мне сочетаниях, синее с золотом бирюзовое с зеленым я могла легко себе представить вечерние платья таких цветов решиться на желтое с розовыми слонами я еще не была готова тут же посреди магазина у огромного зеркала можно организовать импровизированную примерку две продавщицы оборачивали меня тканью прямо поверх одежды вытягивали складки разглаживали низ а из другого края рулона ткани сооружали подобие блузки и перекидывали мне через плечо остаток ткани. Даже у опытных продавщиц, работающих вдвоем, уходит несколько минут на одну такую примерку. Мне вспомнилось, как все эти годы сестры моего мужа вздыхали, глядя на мои вечерние платья, и говорили, «Как же здорово, когда можно просто за несколько секунд надеть на прием платье». Когда с тканью, наконец, определились, тут же можно заказать портному чёли, выбрав из десятков фасонов. И вперед в соседний магазин за браслетами и крупными серьгами подстать стать саре. Увы, вскоре после описанных событий нас накрыл локдаун, и свадьбу пришлось перенести. Была только скромная регистрация, на которую мы с детьми даже не смогли съездить. Было разрешено присутствие не более восьми человек – включая жениха с невестой, свидетелей и родителей, и вход с детьми был временно запрещен. Пока я пишу эту книгу, большие сборища все еще невозможны. И два моих новых сари ждут своего часа. Зато четырехлетняя Маша бегала весь локдаун в праздничных индийских нарядах по дому и говорила, что теперь она принцесса. Ципао. Основная традиционная одежда китаянок Малайзии – это ципао, классическое китайское платье. Существует несколько вариаций его происхождения. Однако бесспорно, что современная его версия была популяризирована в 20-е и 30-е годы XX -го века светскими львицами Шанхая и Гонконга. В конце 40-х ципао впало в немилость в коммунистическом Китае как символ феодального прошлого и буржуазных наклонностей. А вот китайцы-диаспоры охотно приняли эту моду. Цепао – это узкое, плотно прилегающее платье чуть ниже колена с воротником-стойкой, асимметричной застежкой с тканевыми пуговицами впереди. Чтобы удобнее было ходить, у него обычно есть боковой разрез. Китаянки Малайзии, в отличие от индианок и малаек, реже носят традиционный наряд в повседневной жизни. Цепао все же остается праздничной одеждой. Его надевают на китайский Новый год, свадьбы или крупные семейные праздники. В то же время оно перешло в разряд униформы в сфере услуг, например, у персонала китайских ресторанов. В основном цепао – это торжественная одежда. Они шьются из дорогих тканей, шелка, атласа, велюра и могут быть любого цвета. Но популярнее всего – любимый китайцами красный. Он призван отпугивать злых духов – и охранять от всего дурного. Популярны традиционные китайские орнаменты, цветы, драконы и символы благополучия и изобилия.